Часть третья. Куколки. Негры. Многим студентам-практикантам работа на скорой начинает очень нравиться практически с первого дня. А иные испытывают дикий восторг, нетерпение ожидая каждого дежурства. Так случилось с Женей Соболевой. Судьба ее любила, подарив синие глаза, красивую внешность, стройную фигуру и звонкий голос. Зачем Женьке работать на скорой? Она и сама не могла бы ответить. Такие мы тогда были дурные восьмидесятых. Нам нравилось работать, быть в движении, ощущать, что все наши действия – это нужное дело, полезное и важное. На подстанции уже несколько лет работал доктор Нина. Огненно-рыжая, курносая, всегда доброжелательная и веселая. Больше всего она напоминала львенка из мультика, где он пел песню с черепахой. Женьку с первого дня вписали в бригаду к доктору Нине и без того позитивная бригада стала еще позитивнее. Вместе они несли такой заряд красоты и доброты, что желание скандалить и ругаться у любой тетки и любого вечно недовольного дядьки исчезало сразу, как только они выходили из машины или открывалась дверь квартиры, и на пороге оказывались две нимфы, излучающие солнечный свет. Женя старательно училась у Нины скоропомощной науки. Одному Нина забыла научить свою стажёрку особому языку, Емкому и точному сленгу, на котором иногда общаются работники скорой. Это не могло не привести к непониманию и, как следствие, почти скандальной ситуации. Забегая вперед, скажу, случись это с кем-то другим, был бы столько тяжелых слов и обид, что только держись и успевай извиняться. Но, как сказал классик, красота спасет мир. Так и вышло. Бригада получила вызов в гостиницу. И не абы какую, а в гостиницу вроде интуриста, союз принадлежащую Торгово-промышленной палате СССР. Именно в этой гостинице в те дни расселились участники международного симпозиума, лекторов и еще каких-то сельхозспециалистов, которые съехались со всего мира. Доктор Нина осмотрел больного и поставил диагноз: перфорация язвы желудка. Больной, дядь к среднему возраста, лежал скрючившись и не мог ни идти, ни разогнуться. Нина обратилась к Женьке. «Давай быстро в машину, Водитель с носилками двух, а лучше трех негров». Женька, которая, словно жеребенок, приплясывала рядом, сорвалась с места и полетела вниз по лестнице. Не потому, что лифт не было, а потому, что вот так прыжками лететь, придерживаясь за перила, было намного быстрее. Она вылетела из вертушки и, подбежав к водителю, выплевала. «Нас не назовет, с носилками!» Она назвала номер и этаж, и пока водитель подгонял Рафик поближе... Открывал заднюю дверь, доставал носилки уже летела к администратору. Женщина у стойки обернулась к Жене. — Чем я могу помочь? — У вас негры есть? — спросила практикантка. — Конечно, — ответил администратор. — Вам какие нужны? — Малини, Герри, Судан. — Именно африканцы? — Давайте африканцев, — согласилась Женька. — Доктор велел трех негров привезти. Администратор нашла переводчика, и втроем они пошли на поиски чернокожих специалистов по мелиорации. Пройдясь по номерам, им удалось вытащить в коридор троих крепких и довольно молодых африканцев. Те особенно не возражали. Они видели Женьку, слышали слова переводчика. Доктору срочно нужны три африканца. И никаких вопросов у них не возникло, зачем они вдруг понадобились. Да хоть зачем, если их просит это яркое синеглазое чудо. Они дружной толпой пошли следом за Женькой к номеру, где уже лежал на носилках больной, а доктор Нина заканчивал оформление карты. Она не подняла глаз на вошедших, догадываясь, что Женька вернулась, а судя по звуку множества шагов, привела с собой людей. «Нашла негров?» — спросила Нина, и только тогда посмотрел на вошедших. «Извините», — выдавила она от неожиданности, когда поняла, что негры оказались самой натуральной, прямо из Африки. Чернокожие мелиораторы совсем не обиделись. Они от гривы доктора впали в дикий восторг и вспомнили, что когда-то учили русский язык. Они наперебой, ломая ударение, произнесли «Ничего, вам можно? Вы русские!» Водитель, который от вида проведенной Женькиной группы потерял дар речи, хмыкнул «Действительно!» «Ну тогда хорошо!» — растерялась Нина и обратилась к мужчинам. «Берите носилки помогите нам, пожалуйста, донести больного!» Нести пришлось по лестнице. В лифт носилки входили только стаймя. У машины африканцы не уходили, о чем-то переговариваясь на своем языке. «Что им нужно?» – спросил доктор администратора. Она обернулась к африканцам и громко и очень четко сказала. «Спасибо!» «Они хотят вас обнять», – объяснил администратор. «Это их традиция!» Доктор по очереди обняла всех троих. Радостные лица мелиораторов Женьке напомнили заигрывающих ротвейлеров. «А теперь вас!» – обернулась к Женьке администратор. Пришлось ей соблюсти традиции. Африканцы очень не хотели выпускать Женьку. Наконец Нина строго сказал: «Нам пора, больному стало хуже». Это было лукавство. Потому что, отъехав, доктор и водитель стали смеяться. Женька улыбалась, но не понимала, что смешного было. «Женя», — объяснил доктор Нина, — «прости меня, я не предупредила, что на скоропомощном языке негр — это вообще мужчина для помощи в переноске насил». Водитель просушил пальцами глаза, пока машина стояла у перекрестка на красный свет, и сказал... А вы заметили, что они сказали? Что? Не поняла Женька. Только нам, русским, можно африканцев называть неграми. Другим бы они не простили. А от нас это звучит не обидно. Действительно, согласилась Нина. Интересно, почему? Наверное, потому, что только в СССР мальчишки в 60-х собирались бежать в Африку, чтобы бороться с колонизаторами за свободу для коренных жителей. Серьезно ответил водитель. Больше никто ни в одной стране такого не делал. Они это знают и ценят. Расстрелять Нина Симонова, рыжий доктор-львенок, страшно не любит пьяных мужиков. Не любит, но жалеет. И, видимо, поэтому судьба ей подкидывала этих клиентов в большом количестве, особенно вечерами. Больше всего Нину бесила, когда сердобольные бабки вызывали с поводом неизвестный мужчина без сознания на улице, Это почти на сто процентов упитый до полного глубочайшего наркоза пролетарий, которому почему-то гегемония представлялась именно правом нажираться в хлам, а немного приходя в себя, страдает похмелье, потом выяснять отношения с окружающей интеллигенцией, используя два вопроса. «Ты меня уважаешь?» или «Ты кто такой?» Нина, как положено, медик оценила стремление напиться психологическим термином «эскапизм» – побег то есть желание желанием уйти от реальности. Чем советских работяг не устраивала реальность, понять сложно. Вроде все ясно, вот тебе светлое будущее, вот дорога, вот метод передвижения, иди. Не можешь идти, посадят в кресло-каталку и отвезут. Не хочешь, начнут воспитательную просветительскую работу и объяснят, почему будущее светлое и от чего другие пути ошибочны и неверны. Не смогут объяснить, а ты по-прежнему убегаешь от реальности, «Употребляй алкоголь, значит, ты скрытый враг, социально опасен, и тебе не место в обществе развитого социализма среди наших советских людей. Попробуешь сопротивляться, как сказал Горький, если враг не сдается, его уничтожают. Слава богу, в Советском Союзе даже в страшные годы репрессий за пьянство не расстреливали. В тюрьму, да, сажали, это было, а вот чтобы к стенке, нет. Но пьяный отрезвый отличается тем, что в его сознании – Все перепутано, и он легко одну реальность бытия подменяет другой реальностью. Главное, чтобы она непременно выглядела очень правдиво. Однажды, летним вечером, бригаду Нины, когда она еще не познакомилась с Женей Соболевой, работала с фельдшером Уваровым, дали им вызов из той самой ненавистной категории. Мужчина без сознания лежит в кустах в парке. Ничего нового. Мужчина пьян до бесчувствия. Осмотрев его бегло на месте, жив или нет, Нина скомандовал: «Машину!» Двоем с фельдшером водитель загрузил клиента на носилки. В салоне Нина и Уваров осмотрели пьяного. В основном изучали на предмет травм головы. Либо дали по башке, либо сам ударился. Ничего, только пьян. Значит, надо отвезти в вытрезвитель. Там его помоют и дадут выспаться под присмотром милиции фельдшера. Потом оформят штраф, 25 рублей. Проведут воспитательную беседу и непременно сообщат на работу, чтобы прописочили на собрании трудового коллектива. Пока Уваров входил к автомату докладывать диспетчеру, что повезут больного в спецмедучреждение, Нина карту, машина стояла, а водитель припоминал, где ближайший вытрезвитель. Пьяный приоткрыл глаза и увидел, что рядом с ним сидит привлекательно молодая женщина. Потянулся к ее волосам со словами «Люблю рыжих». Нина попыталась выскочить из машины, но он, проявив чудеса ловкости, схватил ее за руку. Нина заверещала, хотела пнуть его коленкой в глаз, но пьяный дернул руку, и она повалилась на него, лежащего на носилках. Пьяный не учел, что в машине могут быть и мужчины. Он не понял, откуда что взялось. Нина вдруг взлетела над ним и исчезла. Это Уваров ее вынес из салона Рафика. Пьяный начал озираться, старался привести мысли в правильное состояние. На его вдруг четыре мощных мужских руки выдернули из машины и крепко приложили спиной к дереву. В сумерках зажглись три прожектора, взревел автомобильный двигатель. Это водитель завел машину и включил дальний свет и фару-искатель, который направил прямо в глаза пьяницы. Мужчина видел три черные фигуры слышал громкий мужской голос, читавший явно по бумажке. «Решением особого совещания». За систематическое пьянство, нарушение общественного порядка, нападение на врача скорой помощи, особым совещанием алкоголик имя Рек, приговаривается к расстрелу. В густых сумерках пьяница видел только три фигуры, казавшиеся ему огромными. Одна держала в руках бумагу, с которой, видимо, зачитывала приговор, а вторая фигура чем-то лязгла, подобно собираемому автомату и затвору. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Привести в исполнение немедленно на месте обнаружения преступника и совершения преступления. Для исполнения приговора использовать экспериментальный лазерный пистолет. На конце штуки, которая лязгала гигантская фигура, загорелась яркая лампочка. Пьяный понял, что приходит его последняя минута. Он попытался шагнуть навстречу, но потерял равновесие и плюхнулся на четвереньки, Пополз к особому совещанию, моляя: посидите, я больше не буду пить!» «Нет тебе веры!» — грохотал над ним кто-то, продолжая лязгать страшной железкой. «Стенки!» «Я клянусь!» — взревел внезапно отрезвевший мужчина. «Мамой, папой, детьми! Клянусь, что в рот больше не возьму ни капли!» «Думаешь, мы поверим тебе на слово?» — угрожающе продолжал над пьяным Уваров. «Я все подпишу, только не расстреливайте!» Нина подсунула карту пьяным. Вот здесь подпиши, — сказала она, тыкая в галочку, рядом с графой отказ от госпитализации. Пьяница поставил закорючку. — Ты теперь у нас на крючке, алкоголик, — сказал Грозный Уваров. — Мы знаем о тебе все. Один раз выпьешь — и пулю в затылок, понял? Пьяница истолкинул. — П-п-п-простите. — Ты не у нас, ты у всей страны прощения просить должен, — ответил Уваров. — Я могу, — мужчина пошарил по корму. — Денег нет. Как мне до дом добраться? Водитель сунул ему десять копеек. — На автобус и трамвай хватит. Доберешься. Скорая погасила фары. Машина развернулась и укатила. А пьяный постоял еще минуту и побрел к выходу из парка бармача. — Пронесло. Не расстреляли. В другой раз не пронесет. Нина и Уваров хохотали в машине, вспоминая всю сцену а ведь он чуть не обгадился сказал Уваров. поверил всему поверил а чем ты лязгал спросил нина Ларингоскоп собрал он же с лампочкой чем не лазерный секретный пистолет твою же мать после двадцати трех часов на подстанции происходят важное событие в жизни каждой бригады скорой помощи слияние сотрудников которые вынуждены были в 7 вечера разделиться, потому что один из них открывал ночную полусуточную бригаду, а второй продолжал дорабатывать на дневной. Происходит это по причине огромной заботы государства о работниках неотложных служб, водителям которых запрещается работать сутками. Не дольше 14 часов должно длиться их дежурство. Медикам же позволено трудить сутки, а сейчас даже двое подряд. И вот дневной медик сдает бригаду в одиннадцать вечера, а ночной заезжает за ним после вызова. Чаще всего этот заезд происходит так. При отзвоне ночной бригад диспетчер говорит, тебя ждут на подстанции уже с вызовом. Так и есть. Женя Соболев вбежал в нижний холл подстанции, чтобы заглянуть в кухню, где обыкновенно ее ждет доктор Нина. Но та сама уже шла навстречу с картой в руке. Что нам дали, осведомилась Женя, слегка запыхавшись. Ребенок с больным животом, один год и один месяц, ответила Нина, обычная реакция на новый прикорм. И что? И ничего, Нина спокойно. Или запор, или ничего, что еще? Но мы же не педиатры. Для таких вызовов педиатр не нужен. Гиршпрунг обнаруживается намного раньше, до года их успевает прооперировать, объяснил Нина уже в машине. «Ящик можно не брать, термометр, если только, да и валерьянку для мамашки. Подозреваю, что это отягощенный вариант». «В каком смысле?» — уточнила Женя. прямом. Весь день наслаждалась воплями, а ближе ко сну решил позвать врача. Время кормления заметила?» «Ну да», — согласилась Женя. «Нам объясняли, что в двенадцать потом ночное пропускают, и только под утро часов пять следующие. это в год». «Верно». На вызове их встретила тишина и молодая мама в прихожей, которая предложила тапочки, а затем повлекла за собой в кухню. Я должна осмотреть ребенка, удивилась Нина. А где он? Тише, зашипел мамаш. Лапусик спит. Подудоенька хорошо и только что уснул. Нина уменьшил голос на тон и тоже прошипела. А при чем тут больной живот? Я сейчас все объясню. Мамаш подождала, пока Жень тоже зайдет в кухню и прикрыл дверь. Женщина принялась что-то доставать и выкладывать на стол. Один, два, три. На кухонном столе лежали тридцать использованных и подписанных подгузников. «Это все за один день?» – пошутила Женя. А Нина строго на нее посмотрел. «Что вы?» – мамаша разогнулась и принялась разворачивать кульки фекалиями наружу. «Я две недели отсобирал. Я они сразу сообразил их сохранять. Муж выбрасывал. Мы даже поругались с ним. Он такой грубый». Это кокашуль моего лапусечки!» Женщина умильно поглядела на свертки с дерьмом, выложенные на стол. Он после прикорма стал тугосерь. Я намаялась с ним, а сейчас по какушке идут хорошо, полный попой как и. Насто вы для чего вызвали, осведомился доктор. Понимаете? Женщина принялась обнюхивать экскременты своего лапусечки. Вот эти на прошлой неделе пахли как всегда, немного молочком. Немного кашкой или овощами, а вот эти уже по-другому пахнут. А я ему ничего не меняла. Он ведь еще сисю дудонет. Женькины глаза стали как плошки. Нина не подавала вида, хотя еле сдерживала смех. Но женщина все эти сладкие слюни выдавала вполне серьезно, видимо, даже не замечая, что коверкает слова. Поэтому любой хихи обязательно воспримет как оскорбление. Доктор сохранял серьезный вид. «Вы говорите, что он на грудном скармливании?» «Конечно!» — мама гордо показала на своей грудь. «Я — дойная коровка. Буду его кормить». «Пока в школу не пойдет?» — не удержалась Женя. «Да хоть в институт!» Женщина явно гордилась этим. «Мои вкусносики, он предпочитает боль всяких каш». «Так что вам не нравится в его стуле?» Нина старалась вернуть разговор в нужное русло. «Ходит без боли? Спазмов нет? Зловония не было?» «Что вы!» Женщина чуть не упала в обморок. «Какое зловоние!» «Обычное, если гниение преобладает над брожением». Нина бегло осмотрела вывернутые памперсы. «Обычные детские фекалии. Что вам не нравится?» — повторила она вопрос. Женщина взяла один из памперсов и осмотрела его там, где стоял дат событий, нанесенный черным фломастером. «Вот это на прошлой неделе, когда я стал давать ему фруктово овощные пюрешки, а вот это...» Она первый памперс поднесла к лицу доктора. Если бы Нина не отшатнулась, тот непременно приклеился бы к ее носу. Вот это он пока кашел вчера. Чувствуете, пахнет уже кислятинкой. Я очень переживаю. Женщина обнюхивала каждый подгузник, и Женя подумала, что та, кажется, получает какое-то неведомое, схожее с наркотическим наслаждением от этого процесса. — Вы всегда их так обнюхиваете? — спросила она на всякий случай, хотя сомнений уже не было. «Конечно, я же обожаю моего лапусечку, мою кровинку. Он такая прелесть. Я совершенно не брезгаю его какашулями. Скажите, что вы их пробуете». Женя пожал плечами, а в голосе проскочил сарказм. «Ну, какашки, как какашки, нормальные». «Что вы говорите?» — взвилась женщина. «Они уникальные. Это же какашулечки моего сынулечки. Пробую, да». Она чуть не объявила, и горжусь этим. Во всяком случае, и Нине, и Жене показалось, что она это произнесла. Нина уже не смеялась. Она неплохо знала этот тип женщин, готовых уморить свое чадо самолечением. Это хоть вызвало скорую, когда в чем-то засомневалась, правда, какашком. «Я должна осмотреть ребенка», — Нина направилась в коридор, но мамаша, змея, извернувшись, встала между дверью в детскую и доктором. «Ни в коем случае, лапусик спит, не трогайте его, я не дам». Вы ходите по всяким засранным квартирам и носите с собой инфекцию. Вы не стерильны. «Мы — скорая помощь», — устало ответил доктор Нина. «И мы должны осматривать всех пациентов, которым нас вызывают, иначе я оформлю ложный вызов». «Вот, напугали меня, оформляйте». Мамаша продолжала морской звездой загораживать дверь. Нина сдалась. «В конце концов, ребенок спит. Ну, ложный вызов, что теперь? Времени жалко потраченного на осмотр фекалий лопусечки». Как объяснять теперь, куда неделю почти двадцать минут? Написать, к ребенку не пустили. Нина вернулась в кухню. Женщина дождалась пока, и Женя присоединиться к доктору. Только тогда следом зашла и, прикрыв снова дверь, заслонила ее своим телом, чтобы коварные черствые люди, именующие себя медиками, не прорвались к ее лапустику и не заразили его страшными болезнями. Нина достала блокнот. Расскажите о ребенке о себе. Это первая беременность. Женщина притянула табурет и, не предложив медикам сесть, сама устроилась, чтобы они не смогли выйти. — Нам не сразу удалось запузыриться. Женька чуть не хихикнула, но зажала себе рот. Нина слушала. Женщина продолжала, а глаза ее покрылись поволокой умильных воспоминаний. — А потом появился мой пузожитель, мой любимый эмбриошка. Нина привыкла, что родители бабушки-дедушки сюсюкают с ребенком имея предмет слащавости перед глазами, а заочно говорят нормально, но тут, видимо, что-то уже перестроилось в мозгу женщины. Слюнявость ее не отпускала. Беременность протекала нормально, токсикоз были, все было. Женщина вздохнула. А те кашки-тошняшки, мне стимуляшку делали. Но Лапусь крадился хорошо, не было ничего страшного, и крикушки были хорошие, и вкусноси еще взял хорошо. Нина подумала, а неужели она сама не замечает, насколько неестественно звучит ее речь? Видимо, не замечает. Нина делала пометки в блокноте. Гестозы, первый второй половин, роды первые срочные, стимуляция, роды прошли без осложнений. Закричал сразу, по шкале девять баллов, грудь взял сразу. Прикорм ввели с шести месяцев? Да, все по графику. К ребенку их так и не пустили. Нина сдвинула коллекцию подгузников с какашками к стене, освободив место на столе. «Вы можете это не хранить больше? Нормальные фекалии?» Она положила карту и принялась описывать ее, периодически задавая уточняющие вопросы. «Рост, вес, пол?» Женщина наизусть ответила данные, но на вопрос о поле гордо сказала. «Мы прогрессивные европейские люди. Пол мой лопусик выберет себя сам, когда вырастет». «Я как-то сомневаюсь». Нина не стала спорить, но мы живем в дикой стране, и мне в карту надо занести пол ребенка, назначенный ему природой. Но у него есть гудочек, любовно сказала мамаш. И вы в него гудите? Не удержался Женька. Счастье в этот момент Нина встала и шум отодвигаемой табуретки заглушил Женькино хамство. Мне нужно позвонить, где у вас телефон? Прихожи, только моляй тише, Лапусик только что уснул. Женщина вышла первой и снова загрозила дверь в комнату ребенка своим телом, пропуская медиков на выход. На лестнице Женька возбужденно прыгал вокруг Нины и чуть не орал: «Нина, она какашки ест! У нее есть вкус сиси А сексом они занимались, чтобы запузыриться!» Нина ее одергивала. «Не кричи! ночью уже, люди спят!» Женька немного успокоилась. «Слушай, если я забеременею, я тоже стану такая дура. И ты...» «Сомневаюсь», — Нина покачала головой. «Как меня не вырвало на эти ее какашули. Все-таки хорошо, что такие мамашки — большая редкость. Я начинаю понимать нашего педиатра. Он-то их видит намного чаще. Я бы с ума сошла от подобного ежедневного общения». На подстанции Женька написал свой блокнотик. «Словарь придурочных мамаш». И занесла в него все услышанные на вызове слова. «Кокашули», «Запузырить», «Стимуляшки», «Вкусносися». «Дудонец, гудочек, крикушки, пузожитель, эмбриошка». Потом она вспомнила и добавила. «Тошняшки, атикашки». Она непременно хотела выдать это за столом, когда соберутся ребята, и в теплом коллективе можно будет попить чая. Женя проявила чудеса выдержки, не раскрывая своей тайны. Она только позволяла себе хохмить в присутствии Нины, употребляя словечки мамаш. «Гудочек надо кататеризировать». «Мочулечку спускашить будем?» Наконец свершилось. Женя застала в кухне подстанции не только спецов, но и врача-педиатра. Она торжественно достала блокнот, рассказала о вызове, где им предлагали продегустировать какашули, и выдала обновленный словарь мамашкинского языка. Медики дружно ржали, кроме педиатра. Тот выслушал Женькино повествование и сказал, «Дописывай, тугасеря, частые запоры». Срёньк-срёньк, дефекация, стул, овуляшка, беременная женщина. Сопельки, выделение из носа, козюли, засохшие зелёные сопли. Кормяшка, грудь для кормления. Гдавасик, крохотулька, ребёнок, моторчик, сердце. Пропукивать. Давать настой трав для устранения метеоризма. Запузячить, то же, что и запузырить. Потягушки растяжки от беременности на животе, пихульки, толкание, шевеление ребенка во время беременности, масик, ребенок, месяки, месячные. Хватит ли еще? Женька сквозь слезы еле выговорил: хватит. Хорошо. Педиатр вздохнул. Тебе еще смешно, а у меня от этих вывертов, извращенной и ненормированной любви, с нем русского языка, тошняшки уже самый реальный. Уж в трубочку сворачивается. Мальчики кончились Кто смотрел порнофильмы и немного в теме, тот знает, что очень популярны сюжеты, когда скучающая дама вызывает накачанного сервисмена в рабочем комбинезоне, сантехника, газонкосильщика, чистильщика, бассейна, электрика на выбор, и с ним придается отчаянному разврату, выкрикивая «Я, я!» и «Дас из фантастиш!» В сознании гражданок этот стереотип закрепился. И доказательством тому реальный случай с Женей и доктором Ниной. Весь день они почти без перерыва катались по городу с вызов на вызов. Где-то попроще, где-то посложнее. Усталость копится, несмотря на общий позитивный настрой и неизменную благожелательную реакцию пациентов и родственников. Девушки не сдавались. Они держали осанку, сохраняли блеск в глазах и улыбки на лицах. Наступает вечер близится пересменок, и в начале десятого им дают крайний за день вызов. Женщина, тридцать, боль в сердце. Нина устала и не вчиталась в повод, а Женька по неопытности все принимает за чистую монету. Сель, поехали. Девушки преодолели четыре этажа без лифта, отдышались и нажали кнопку звонка. Никто не задал вопросу, кто там. Дверь распахнулась. На пороге возникла дама в прозрачном пеньюаре с двумя полными бокалами. Судя по пузырькам, возможно, с лимонадом. Она от неожиданности, увидав двух соперниц, чуть не выронила бокалы и задала самый странный в истории скорой помощи вопрос. «А что, мальчиков уже не присылают?» Женька хлопала глазами, оторопев и наблюдая обнаженное тело женщины под прозрачной тканью. А доктор Нина, поняв все, сразу усмехнулась и сказала... «Кончились мальчики, прислали девочек, брать будете? Я с нагрузкой!» Нина показала на Женьку, которая слова сказать не могла. Ей на подобные вызовы приезжать не доводилось еще. Дама вышла из ступора и выпила залпом шампанское. Отрыгнулась. Нина оформила ложный вызов, добавив примечание. «Кто-то пошутил». Женщина удивилась. «А почему ложный? Я ведь правда вызывала». Она уже не спеша принялась за второй бокал. А потому, объяснил Нин, чтобы, если захотите еще раз сыграть в эту алтарею и вызовете опять, к вам не прислали снова нас. Ведь на повторный вызов посылают тех, кто уже там был. А так, может быть, повезет и вам действительно пришлют мальчиков. А если не повезет, то дедушку. Если в милицию позвонить, то там точно мальчики будут. Женька не вмешивалась в разговор, она все поняла и стояла красная, не зная то ли возмутиться, то ли смеяться. В подъезде, пока спускались и в машине, девчонки хохотали от души. По пути они уговорились никому не рассказывать об этом необычном вызове. «Есть бог на свете», — сказал Нина. «Все усталость как рукой сняло». Нападение Служебные романы в медицинской среде, мне кажется, случаются чаще, чем в других сферах различных профессий. Ведь не секрет, что в некоторых компаниях внеслужебные отношения запрещены внутренним распорядком. Тогда как в медицине, особенно на скорой, такого правила не было никогда, нет и, даст бог, не будет еще долго. Медики, работающие в экстремальных условиях, проходят проверку на взаимопонимание выручку, поддержку и доверие очень быстро. Наверное, только в армии люди опережают медиков, но женщины там, если говорить об армии России, стали широко появляться совсем недавно. На скорой помощи время течет в десятки раз быстрее, чем где бы то ни было. Каждый вызов события, постоянное движение, съедает временное пространство и отсчитывается взмахами ресниц. Морг, выехали с подстанции, морг, приехали на адрес, морг, поехали в больницу, морг, морг. Динамика событий определяет динамику мыслей, принятие решений, скорость действий. Скоропомощники обычно люди решительные и находчивые, но иногда действие опережает мысль. А что поделаешь, работа такая. Главная заповедь работника скорой – не знаешь, что делать, вспомни инструкцию. Не помнишь инструкцию – позвони тому, кто помнит. Человек, который помнит инструкцию, на подстанции всегда есть. Вообще таких людей немало, но чтобы не ломать голову, кто сейчас в пределах досягаемости, то лучше позвонить старшему врачу под станцией. Он почти всегда на месте и подскажет, как поступить, если не знаешь, что делать. В тот год произошло несколько важных событий в жизни и работе Жени Соболевой. Во-первых, она перешла из звания негр, почетное звание санитар. То есть отработал два года, начала третий. По этому был выезд на пикник небольшой дружной компании. Во-вторых, ее постоянная напарница, наставница и подруга, врач Нина Симонова, которую Женька про себя называла доктор Львенок, за оптимизм и рыжую гриву, вышла замуж, забеременела и ушла на легкий труд. В-третьих, бывший старший врач получил назначение на другую подстанцию заведующим. Его сменил новый молодой врач Владимир Анатольевич Барышев, по данным женской разведки неженатый но и, по слухам, то ли нетрадиционной в смысле ориентации, то ли с разбитым сердцем. С женщинами общаться не любит, а иногда не скрывает явной неприязни. Что самое ужасное, эти непроверенные данные не помешали Женьке врезаться в Барышева весьма серьезно. Она боялась об этом думать, но он упорно снился, а она даже во сне млела под его взглядом и не знала, что сказать. Лица Барышева в своих снах она не видела, но точно знала, это он. И он ей не грубил, не выговаривал, он делал. От сознания, что все пережитое во сне, лишь сон, Жень кривел На работу она шла, как на казнь, но подать заявление о переводе смелости не хватало. А еще ей становилось больно от мысли, что она его не увидит на пятиминутке и не услышит его голос. Правда, старший врач ничего не хотел замечать. Мало того, Женька была уверена, что сам Барышев ее ненавидит, как всех женщин, и мечтает сбагрить куда-нибудь с подстанции. Почему она так решила? Просто потому, что он к ней все время придирался. Заставлял карты переписывать, требовал халат менять. С модненького и приталенного на стандартный бесформенный накрахмальный балахон. И что самое ужасное, он требовал надевать медицинский колпак и прятать под него чудесные вьющиеся Женькины локоны. За ногтями Женька сама очень старательно следила, и к этому в претензий не имел. Он выговаривал ей, не ругался, но постоянно делал замечания, не публично, а у себя в кабинете. Так часто, что на подстанции уже ходила шутка «Соболева, пройдите мой кабинет». Фельдшер Соболева раздавалась на каждом Женькином дежурстве по всей подстанции через громкоговоритель «Пройдите в кабинет старшего врача». Женька приходила, смотрела в пол и кивала, не имея решимости ничего возразить. Она послушно переписывала и шла к сестре-хозяйке за халатом с плавленными пуговицами и жесткими складками, который, правда, сразу же менял на свой моднючий с молнией или кнопками, как только барышев в пять вечера уезжал домой. Однажды, навестив дом Нину, которая на последнем месяце готовилась к родам и регулярно мотала женскую консультацию, давать анализы, Женька обмолвилась, что старший врач ее затерроризировал. Она не пожаловалась, просто рассказала, что он ко всем строг, но к ней почему-то особенно. И пошутила «Наверное, он в тебя влюбился, а признаться боится». Но, заметив, что Женька покраснела, догадалась. «Да ты, подруга, тоже к нему неравнодушна». Слов не потребовалось. Женька нахлюпала нос. «Она скорее умрет, чем первая признается» и версию, что Барш в нее тоже влюблен, отвергла. «Он злой. Он никого не любит. Мне говорили, что он вообще...» «Что вообще?» — не поняла Нина. «Ну, из этих. жен ненавистник. Конкуренток не любит». Через силу краснее произнесла Женя. Нина засомневалась. Но на споры времени не было. Со дня на день ребенок решит выходить из своего убежища и тратить на споры возможность просто поговорить и посмотреть друг на друга и зарядиться позитивом было жалко. Тем более, что после Женькиного ухода доктор Львенок позвонил и другим медикам-приятельницам с подстанцией, и те версию нетрадиционной ориентации подтвердили, мол, Барышев к женщинам абсолютно равнодушен. Красив, зараза, как Ален Делон и Василий Лановой одновременно. Окончательно в том, что старший врач Женьку ненавидит, ее убедил случай с отправкой в оперотдел, чтобы сидеть до конца суток диспетчером взамен заболевшей женщины-диспетчера. Ладно, если бы действительно некого было послать. Абаев, не любивший выездную работу и использовавший любой предлог, чтобы сидеть диспетчерской или уехать на центр в оперотдел, уже собрал вещички и только ждал Женькину бригаду, чтобы та отвезла его. Надо же, именно в этот момент Барышев приперся в диспетчерскую, увидел Абаева, расстелившего на чайном столике свои животы и подбородки, Женьку, которая сдала карты выполненных вызовов и который радостно уже доложил, что готова отвезти Сашку, а тот вальяжно просил «Остынь, сейчас я чай допью и поедем». Барышев все понял в одну секунду и распорядился. Абаев принимает бригаду у Соболева и та едет на подмену. Сашка спорить со старшим врачом не решился, а Женька убежал в туалет прореветься потому что она терпеть не могла сидеть в душном и шумном зале с полусотней диспетчеров других направлений. И ее, в отличие от Абаева, совершенно не радовал факт возможности законно проспать полночи. Абаев на распоряжении Барышева только скрипнул зубами. Он потом уже в машине высказал все, что думает об этом пи Барышеве и таком самодуре, и чтобы ему пусто было, чтобы ему никогда партнер не иметь. Женька с Абаевым не соглашалась, никакой барышев не пи... И совсем даже не надо ему искать себе мужика на всю жизнь. Но и спорить не решалась. Она тихо точила слезу в салоне Рафика и повторяла про себя. за да что он так? Ну чего я ему сделала? Однако сутки пролетели и забылись. Что такое в масштабе режима сутки через двое одно дежурство в на телефоне? Так, короткий эпизод. Отмучился, забыл. Ничего особенного. Намного важнее это отношение Барышева к ней. Женька была убеждена, что старший врач мечтает избавить от нее подстанции. Сколько месяцев или даже лет Женьке пришлось бы мучиться. Чем бы все закончилось? Наверное, ничем хорошим. Она бы перегорела, возненавидела бы старшего врача в ответ. И в конце концов произошла бы какая-нибудь фатальная неприятность или скандал. Но его величество случай правит нами в этом мире. А на скорой помощи однозначно его царство. Здесь предсказать что-либо или предвидеть невозможно. Этим многих и привлекает такая работа. Соболева на третий год стажа решила поступать в институт. Благо в Москве два из трех предоставляли возможность для средних медиков до четвертого курса учиться вечерами. Завалив профилирующую химию, честная Женя не догуливала как многие ее знакомы учебный отпуск, а вышла на дежурство. Дура? Может быть, дура, но честная и работящая. Так воспитали ее семья и школа. Красота не оправдывает подлости натуры и лень. Тем более, что ее подруга Нина Симонова тоже относилась к категории ответственных трудоголиков и поступок Жени никогда бы не осудила. Мысль, что она в мире не одна такая, согревала и поддерживала. В июле-августе во время вступительных экзаменов, отпусков все работают по одному. И врачи, и фельдшера. Бывало, что бригады оставались незакрытыми, и пустые машины уезжали на соседние подстанции, где находились медики, чтобы вывести на линию дополнительную бригаду. Думаете, кто-нибудь из начальства сказал женя спасибо? Увидев ее в восемь утра среди остальных работников, старший фельдшер мигом вписал Соболеву в пустую бригаду. И уже восемь 8.30 она укатила на вызов. Мужчина 55, плохо с сердцем. Барышев закончил конференцию и возвращалась к себе в кабинет. Как его остановил, залипший в диспетчерской после суток Абаев. Залипание, особенность от дежуривших, которые никак не уйдут домой, омотается по территории подстанции, борясь со сном. — Владимир Анатольевич, — Абаев зевнул, — Соболеву звонил. — Что с того, — буркнул старший, не останавливаясь. Мне отдать чести встать по стойке смирно? Что ей нужно? Да я не понял. Орала, будто на нее напали, потом отключилась. Ментам позвонить может. Пусть ездит, проверит. Абаев отодвинулся, пропуская диспетчеров, вернувшихся из кухни после завтрака. Ты можешь толком объяснить? Барышев насторожился. Где она? Абаев назвал адрес до Беллы. Там мужику сердцем заплохело. Ничего особенного. Она с кем? С водителем, сказал Сашка. — Так нет же никого, все по одному. Барышев, отпихнув Абаева, ворвался в диспетчерскую следом за новой сменой. — Быстро мне адрес Соболевой, напишите и звоните туда. Ему записали адрес, телефон. Диспетчера, которым Сашка не успел ничего рассказать, молча выполняли приказы старшего врача и ждали объяснений. Барышев послушал длинные гудки. На квартире, где была Соболева, никто не брал трубку. Он приказал. Одна звонит в милицию, вызываете на тот адрес наряд, вторая пытается прозвониться туда. Если Соболева ответит, выясните, что с ней и вообще как. Я к бригадирам, поеду сам. Абаев пожал плечами. Диспетчера потребовали объяснений, Абаев ответил. Вы жрать пошли, Друг звонит от куколка и в трубку, что на нее кидается мужик, а потом гудки. И чего мне делать? Домой иди, сказал старший диспетчер, попроси дурака посидеть на телефоне. А Барышев летел через две ступеньки к бригадиру водителей. Там он коротко объяснил, в чем дело, и с мигалками помчались на адрес, с которого звонила Соболева. В бригадирской машине рация работал и тот объявил. «Нападение на сотрудника скорой! Кто ближе всех к адресу, подтягивайтесь!» Медики и водители с разных подстанций докладывали, что сообщение принято. Когда Женька взяла карту с вызовом, она не придала значения некоторым странностям. Вообще-то ничего особенного в них не было. Возраст пятьдесят пять, мужчина жалуется на сердце, утром вызывает сам. До сих пор на этом адресе Жене бывать не приходилось. Дом хрущевская пятиэтажка, мало ли людей в таких живет. Не насторожила ее и обшарпанная дверь с разбитым косяком и оторванной кнопкой звонка. Запах многолетней грязи, пота, водочного перегара, табачного дыма смешивался с вонью из мусорного ведра с пищевыми отходами которые не выносили несколько дней. Женька чистюля и очень брезгливо. Она боялась тараканов, которые толпами носились по стенам и полу. Но все неприятные впечатления она подавляла главным, поводом к вызову, плохо с сердцем. Надо разобраться. Потом уже принимать меры. Может быть, придется вызывать другую бригаду. А пока она поискала стул, постелил на него газетку с рекламой, чтобы не испачкать отютюженный халат, и достал тонометр с фонендоскопом из ящика. Мужчина, кожа до кости, грязный до невероятности, с сальным длинными волосами, тер грудь, что-то бормотал себе под нос. Женька обратила внимание на батарею пустых бутылок вдоль стены. Она стала измерять давление. Мужчина будто бы не замечал ее действий. Он что-то стряхивал с груди, присматривался к потолку, потом вдруг вывернулся на живот, чуть не оторвав кружу от тонометра. Женька невольно выпустила ее. И, отворотив подушку, как крышку какого-то люка, мужчина вдруг прокричал. «Прикрывай, прикрывай, они уже с потолка падают». «Кто падает?» — машинально спросила Женька. Мужчина, так же машинально, не оборачиваясь к ней, ответил. «Ящерки, гекконы!» Он вдруг повернулся к ней. «Давай отойдите от стены! Она сейчас упадет!» «Слизь, слизь!» Он схватил из-под кровати палку от швабры и принялся, перегнувшись, шарудить там. На открытое пространство полетели клубы пыли. До сих пор Женька дважды уже встречалась с алкогольным делирием. Но оба раза она приезжала с кем-то из мужчин и тревоги не почувствовала. Ее вообще развеселили дядьки на бормотании и галлюцинации. Она думала о том, что ей говорил Нина. Инфаркт случается и в делирии. Давление измерить не получалось, и она решила построже вести себя с больным. «Ну, хватит!» — прокричала она. «Ложитесь ровно и дайте вас осмотреть!» Мужчина послушно лег на спину. Женька поправил манжету тонометра и снова стал ее накачивать, приложив фондоскоп к локтю. Дядька вдруг крепко хлопнул ее по колену. Потом также крепко хлопнул ладонями, растирая что-то невидимое. «Они уже везде! Везде! Ящерки!» Он снова попытался хлопнуть ладони уже по голове Жень. «Я сейчас их раздавлю». Он сел на кровати, мутно уставившись на Женьку. И вот тут ей стало страшно. Она успела увернуться от удара по голове. Дядька посидел с минутку и вдруг полез под кровать, бормоча. «Сейчас. Я и всех передавлю. Закройте люк!» Орал он под кроватью. Женька попятилась к двери из комнаты. Диалог с больным не получалось. Она хотела захватить и ящик, но ее волновал тонометр, так и висящий на руке больного. Она попыталась дотянуться до манжета, не вышло. Больной в пыли вылез из-под кровати с кухонным топориком-молотком для отбивки мяса. Вид его был страшен. Склокоченные волосы, мутные глаза, взгляд которых он ни на чем не мог остановить. Он крутанулся вокруг себя, уставился на Женьку. «Это ты мне ящерок подкидываешь?» Вот я их сейчас всех передавлю. Он замахнулся с топориком на Женьку, она дико завизжала и выскочила из комнаты. Виск смутил, остановил больного. Он зажал уши. Это дало несколько секунд Женьке, чтобы вылететь в коридор, захлопнув дверь в комнату. Она подскочила к старому треснувшему телефону и принялась крутить диск, набирая номер на подстанцию диспетчера. Почему? Зачем? Она не смогла бы объяснить. Куда проще было бы набрать ноль три и, сообщив номер подстанции и бригады, сказать «На меня напали!» Это было бы достаточно. Но Женька впала в ступор. Единственный номер, который она в тот момент вспомнила — номер диспетчерской. Трубку взял Абаев, и в тот момент дверь прогнулась под страшным ударом, а через шпон выскочило лезвие топорика. Женька заорала в трубку. «Это Соболева! На меня напали!» Она схватила аппарат и потащила его в кухню, потому что дверь в совмещенный санузел висела на одной петле. Там спрятаться было невозможно. Она продолжала голосить, и вдруг рывок и тишина в трубке. Оказалось, что провод короткий, и она вырвала его с мясом из телефонной розетки. Женька бросила аппарат, заскочила в кухню в тот самый момент, когда дядька выбил дверь и вывалился в коридор, отрезая ей путь входной двери. На кухне попыталась... Дверь заблокировать холодильником, но сил не хватило. Она протерла тряпкой и придвинул стол, и только тут сообразил, что в двери стеклянная вставка, а ей хватит одного удара молотком. Она придвинул стол к двери и залезла под него, чтобы псих ее не видел. Так есть шанс, что он утомится и забудет про Женьку. Она вдруг подумала, что дядька сейчас искурочит ее ящик и придется платить из своей зарплаты. Хорошо, что она не сунула туда коробочку с наркотиками. Ей стало себя жалко и страшно, и она заревела, но тихо, чтобы псих не услышал. Дядька метался в коридоре, круша двери и стены своим топориком, и вдруг взревел. — Они из кухни лезут! — брызнул от удара стекло в двери. Благ Женька сидел под столом, и все осколки полетели на столешницу и пол. Дядька навалился на дверь и толкал ее, но в маленькой кухне... Женьке как раз схватило роста, чтобы ногами упереться в шкафчик у противоположной стены и спиной в кухонную дверь. Удары посыпались на стол. Женька пригнулась. Несколько раз топорик пробивал столешницу и выходил то рядом с ухом, то немного в стороне. Сил визжать уже не было. Она перемешивала рев, плач и крик, приходящий в какие-то подобие вои жалела, что не успела распахнуть окно на кухне, Может быть, ее вопли услышали бы прохожие? Вдруг сообразил, что подъезд выходит на другую сторону дома. Водитель там в машине и вряд ли слышал ее крики. А Сашка Абаев, он-то сообразит, что она успела ему сообщить. Все-таки он уже семь лет работает. Старый опытный работник. Хватило ему ума поднять тревогу. Почему он оказался в диспетчерской? Он же после суток. Такие дурацкие мысли лезли в Женькину голову пока безумный дядька рубил стол над ее головой и толкал коленями кухонную дверь. От этих ударов и грохота в мозгу образовывалась пустота, инстинктивно хотелось свернуться калачиком, но пришлось спиной удерживать притвор. Хорошо, что безумец не додумался бить в него топориком. Рыхлая арголитовая птлита не выдержал бы этого. А развернуться и упереться ногами Женька не успевала, уже и не сообразила. Вдруг удары прекратились. Заорал хрипло дядька. Квартира наполнилась голосами и матерными словами. «Женя, влезай!» Она не сразу узнала голос старшего врача. В нем было море тревоги и нежности. «Все хорошо, мы его скрутили!» Она выбралась из-под стола. Барышев ворвался в кухню и прижал Женьку к груди. Она вдруг заревела, как плачут дети, заливая его слезами, не имея возможности сказать И слова гудело. Барышев гладил ее прострепанный, засыпанный стеклом голове и повторял: «Успокойся, все прошло, все хорошо". Он стряхивал с волос Жени осколки, гладил ее по спине. Она не видела, что с Барышевым рвались еще несколько человек в халатах и водитель. Орал и ругался матом психованный дядька, которому подоспевшие мужчины выкрутили руки и вырвали топоры. Барышев сказал строго. «Не калечить! Свяжите, и пусть с ним психиатр разбирается с милицией!» Он поднял опухшее от слез Женькин лицо, она упорно прятала его вставший мокрым на груди белый халат старшего врача. «Успокойся! Все хорошо!» Она еще несколько раз прерывисто всхлипнула, собирая разбегающиеся мысли. Чуть отстранилась, вспомнив, что это не друг, а Барышев, человек, который ее терпеть не может. Она не подумала, что он первым примчался на ее крик о помощи. Она забыла уже все, что происходило несколько минут назад. Его слова и как он успокаивал ее. Она уперлась ему в грудь и отстранилась. «За что вы меня ненавидите, Владимир Анатольевич?» Это был единственный вопрос, который она смогла, кое-как задыхаясь, произнести. Барышев опешил. Он не знал, что ответить. Она закрыла лицо руками и снова заревела. На этот раз от всей накопившейся обиды. Она что-то пыталась ему сказать, перемежая слова с хлипами. Вы же меня на центр. А что вам до моего халата? Я плохо работаю. Что вы с карточками прислали? Барышев собрался с мыслями. Он не все понял из этой словесной каши, которую обрушила на него Женька, но главное уловил. В квартире уже появились милиционеры и медики психиатрической бригады. Там шел опрос, осмотр, и каждый занимался своим делом. О Жене и старшем враче, разговаривавшим на кухне, все, казалось, забыли. Барышев не знал, как объяснить Женьке, что он ее совсем-совсем не ненавидит, а скорее наоборот. Он, как те мальчишки в пятом классе, дергавшие нравящихся девчонок за косы, использовал любую возможность, чтобы повидать Женю, оказаться с ней наедине и объясниться, наконец-то но всякий раз ему не хватало решимости и весь разговор заканчивался претензиями и обидой с ее стороны стена которую сам барышов мечтал разрушить с каждым эпизодом становилась только выше и крепче стоя на грязной кухне в разгромленной квартире какого то безумного алкоголика которому понадобилось сегодня утром и к которому по воле случая попал именно женька барышев вдруг интуитивно осознал что если сейчас, вот здесь, немедленно он с ней не объяснится, то уже не сможет этого сделать никогда. И он будет ненавидеть себя за трусость и глупость. А все их отношения опять перейдут в плоскость позиционной и глупой своей бесперспективности войны. Войны Баршев совсем не хотел. Ему не хватало ума раньше понять, какие чувства испытывает к нему Женя. И если бы не этот случай, не ее внезапная откровенность, Он не допер бы своим административным мозгом, что она его и любит, и боится, и ненавидит одновременно. И это дикое сочетание несочетаемых эмоций до сих пор мешало ей потребовать от него объяснений. Он отвел Женькины руки и, взяв ее зареванные щеки в ладони, наклонился и поцеловал их, нежно и спокойно. От этого и слезы Женькины полились еще сильнее. «Не плачь, пожалуйста, Женя, я был дурак, я люблю тебя». Только когда он снова ее поцеловал и громче повторил прямо на ухо, она подняла на него глаза и спросила «Правда?» Этот наивный вопрос сам собой сорвался с распухших Женькиных губ. «Конечно, правда», — улыбнулся Баршев. «Я тебе делаю официальное предложение. Прости, что обстановка неромантичная. Ты выйдешь за меня?» Женька кивнула и только тогда поняла, что, согласившись, надо что-то сказать. «Если не шутишь, чтобы меня успокоить!» Барышев даже задохнулся от возмущения. «Как ты могла подумать?» Женя пожала плечами. Она немного успокоилась и пыталась привести мысли и чувства в порядок, поэтому достала распакованный бинт из кармана и принялась оттирать слезы и размазанный тушь. «Не три. Барышев забрал у нее импровизированный платок. «Лучше умойся!» «Тут очень грязно!» — Женька огляделась. «Как мне оформлять вызов?» Я ведь его даже смотреть толком не успел, не зная, как его зовут. В коридоре на них наскочил опер из отделения милиции с требованием от Женьки срочно писать заявление на напавшего. Она не хотела, ведь дядька невменяемый, он ящик давил. Но Барышев настоял, надо написать. Тогда его принудительно отправят на лечение. Он предложил Женьке вообще снять с линии и уехать домой, но она отказалась. На подстанции разговоров о нападении не избежать. Страх ушел, остались воспоминания, которые вызывали у Жени грустную усмешку. Несчастный человек, который чуть не убил ее, не вызывал в ее душе больше ничего, кроме жалости. Куда важнее было признание, сделанное Барышевым. Она рассталась с ним уже в диспетчерской. Тот ушел проверять карты. А ее пережитый шок потихоньку отпускал, и вместе с адреналином замыливались и слова старшего врача «Ты выйдешь за меня?» Она все больше убеждалась, что ей это привиделось, что она сама придумала и его губы, прикасавшиеся к щекам и глазам, и слова, о которых столько мечтала, и вот ей привиделось. Нет, он все так же ее терпеть не может, она должна вернуться в реальность. Целые сутки, гоняя по вызовам, она вспоминала эту сцену, и все сильнее она превращалась из настоящей в киношную. Будто и не с ней это было, а с кем-то другим, с другой девушкой. В восемь она сдала бригаду и, закинув на плечо сумочку, выскочила с подстанции за ворота, где ее с огромным букетом ждал старший врач, чтобы ехать подавать заявление. На этот раз не в милицию, а в ЗАГС. Барышев не мог дождаться, пока сможет сбежать с подстанции домой. Он не решился отпроситься у заведующей, потому что вообще не хотел афишировать, что сделал Жене предложение. А больше всего думал о том, что надо скорее разузнать адрес ЗАГСа, заказать такси, купить цветы и какой-нибудь подарок для невесты. Барышев не спал всю ночь в ожидании следующего дня и был почти уверен, что Женя тоже ждет встречи. Он совсем не мог предположить, что Женька его признание уже к утру посчитает своеобразным дежавю на фоне пережитого стресса что от дежури в сутки она будет уверена что ничего на самом деле не было и пойдет домой не ожидая встретить она испытывала привычную усталость после дежурства и больше всего хотела добраться до квартиры принять души и лечь спать увидев старшего врача с букетом женя подумала сон не закончился а если это не сон значит мечты сбываются надо только в них верить она ничего не сказала когда Барышев вручил ей цветы и, взяв за руку, повел к машине. Сон продолжался, и совсем не хотелось просыпаться. Ей казалось, скажи она хоть слово, и хрупкий мир ее мечты рассыплется, как мозаика из зеркальных осколков.